В заключение. Взятие Измаила потрясло Османскую империю. Казалось, что теперь Суворову было достаточно форсировать Дунай, и его армия ничто бы не смогло остановить до самого Стамбула, а там уже царила паника, но команды продолжить наступление не было. Напротив, генерал Ланшев был вызван в яссы к Потёмкину, где для него готовилась торжественная встреча. Александр Васильевич же приехал инкогнито, И забежал на ступеньки дворца, где его встречал Светлейший. При встрече они даже поцеловались. "Чем я могу наградить вас за ваши заслуги, граф Александр Васильевич?" спросил Потёмкин, радуясь встрече. Но тут у Суворова взыграло самолюбие, ведь он давно сам мечтал о фельдмаршальском жезле и независимости от Светлейшего. Да и был он не согласен с последним указанием о паузе в войне. "Ну нет, Ваше Светлость, раздражённо бросил он в ответ Я не купца ни торговаться к вам приехал мне наградить кроме господа Бога и всемилостивейший государю ни никто более не может Потёмкин изменился в лице он повернулся и молча вошёл в зал вслед за ним проследовал туда и Суворов Здесь генерал Аншеф подал строевой рапорт оба походили по залу не в состоянии выжать из себя ни слова молча раскланялись и разошлись Больше эти великие люди уже никогда не встретятся От Потёмкина к императрице ушло подробное письмо о произошедшем, и она безоговорочно приняла сторону Светлейшего. Генерал Аншеф был срочно вызван в Санкт-Петербург, там Екатерина весьма скромно его наградила. Суворов был произведён в подполковники при Обряженского полка. Назначение это было безусловно достаточно почётным, учитывая, что полковником числилась сама императрица, но подполковников уже было 10, что, разумеется, не радовало Суворова. Но тя наградить по-другому Александра Васильевича она в принципе не могла, ведь следующим чином после генерала-аншефа был генерал-фельдмаршал, а им уже был светлейший князь Потёмкин-Таврический. Два фельдмаршала в империи? Нет, извините. Скорее Екатерина отправила Суворова с глазодолой в Финляндию инспектировать северную оборонительную линию и закладывать крепости на случай новой войны со шведами. Однако и светлейший князь через пару недель оставляет армию на генерала Аншефа Репнина и мчится в северную столицу. Григорию Александровичу доложили, что новый фаворит Екатерины двадцати трехлетний Платон Зубов постепенно сосредоточил в своих руках огромную власть, и что самое опасное за его спиной стоит огромная и жадная свора родственников, среди которых было очень много врагов князя. Вотёмкин почил смертельную опасность, но он ещё храбрился и говорил своим приближённым, отправляясь в Санкт-Петербург: "Я нездоров, господа, и я до в столицу зубы дёргать. Но ну, вы все зубы так и остались на своих местах, а вот Светлейшему придётся летом возвращаться обратно на Дунай, пока же он устраивал роскошные празднества в столице, стараясь очаровать и вернуть расположение императрицы". На Дунае исполняющая обязанности командующего армией генерал Аншеф Ревнин, получив сведения о том, что турки восстанавливают свои силы после недавних поражений и даже имеют планы перенести военные действия на отвоеванные русскими левый берег, решил упредить неприятелю и ударить первым. Уже в апреле 1791 года силами отрядов генералов Кутузова и Галицина были произведены удачные поиски на правом берегу в районе Добруджи. В начале июня генерал Кутузов вновь переправляется через Дунай и 4 числа выходит к Бабадагу. Наша конница смяла передовой отряд турецких войск. Из Бабадагского укрепленного лагеря вышло 15 тысяч турок для фронтальной атаки. 8 тысяч конных татар ударили в это время по правому флангу русских, отбив атаку татарской конницы. Кутузов повел войска в решительное наступление на противника. Он не выдержал Натиска и бежал, бросив свой лагерь и город. Неприятель потерял только убитыми до полутора тысяч человек. Потеря русских были минимальные. Было захвачено восемь знамен, пушки, большое количество провианта и пороха. Разгромив противника у Бабадага, Кутузов вернулся в Измаил. Оправившись от поражений, турки продолжили собирать свои силы, но теперь уже у Мачина, где собралось их более тридцати тысяч. И это число постоянно увеличивалось подкреплениями из Гирсова. Также у Броилова было собрано более 50 судов с десантом, чтобы в нужное время поддержать удар своих основных сил. В Рипнину поступили сведения, что сам визирь Есуф-паша тоже собирается идти к Мачино со своим пятидесятитысячным войском, дабы предупредить наступление противника. Генерал Аншеф решил действовать на опережение. Он сосредоточил на своём берегу у Галаца всю армию и приказал Кутузову идти сюда же со всеми своими егерями. В ночь на 23 июня на судах Дунайской флотилии реку форсировал сводный отряд Голицына. В это же время с использованием паромов, судов и армейских понтонов шло сооружение моста, по которому потом пошли и другие части русских войск. Реку форсировали корпуса Волконского и Кутузова. Турки предприняли атаку конницы на занятый войсками плацдарм, но были отогнаны казаками бригадира Орлова. Задача правофлангового корпуса генерала Галицына состояла в демонстративных действиях перед фронтом противника. На левофланговый корпус Кутузова возлагалась задача нанести главный удар по правому флангу противника с последующим заходом в его тыл. Центральный же корпус генерала Волконского должен был прикрыть действия Кутузова. Исдерживать неприятеля на своем участке, совершив тридцати двух верстный ночной марш четырьмя колоннами, русские войска на рассвете двадцать восьмого июня развернулись и начали наступление в соответствии с ранее разработанным планом. Турецкие войска, обнаружив русские корпуса у самого своего лагеря, предприняли ряд отчаянных попыток задержать их продвижение, отрезать друг от друга и разгромить ударами с фронта, флангов и тыла поодиночке. Однако все их атаки были отбиты с большими для турок потерями. Правофланговый корпус Галицина овладел укреплениями у Мачина, центральный Волконского занял первые укреплённые турецкие лагеря, а корпус Кутузова сокрушил неприятелю весь его правый фланг и зашёл в тыл, после чего турки начали беспорядочное отступление в сторону Гырсова. Кутузов организовал преследование неприятеля и за озером Мачин захватил вторую укреплённые османские лагеря. Бежавшие в панике османские войска увлекли за собой и идущую на помощь армию неприятеля во главе с верховным визирем Османской империи Юсуф-пашой. В ходе битвы Дунайская флотилия атаковала турецкую с десантом и уничтожила 6 кораблей. Сам десант также был разбит на берегу. Ожесточённое сражение длилось 6 часов. Русские войска, которые совершили ночной тридцативёрстный марш, И проявив чрезвычайную выносливость и храбрость, одержали полную победу над днепрятелям. Турки потеряли убитыми более четырех тысяч человек и тридцать пять орудий, а русские не более шести сотен убитыми и раненными. Враждение вынудило турок прекратить боевые действия и начать переговоры о мире. Начались они в Галатсе при непосредственном участии визиря Исуфаши и генерал Аншефарипнина Николая Васильевича. Шли они тяжело, так как блистательная Порта рассчитывала на помощь со стороны своих фактических союзников Англии и Пруссии, которых крайне не устраивало усиление позиции России на Чёрном море и у Балкан. В марте 1791 года между Лондоном и Берлином даже было достигнуто соглашение о совместном ультиматуме России и открытии военных действий, если Екатерина II не согласится отвести свои войска за Боку. За достаточно короткое время к концу марта 1791 года англичане собрали внушительную морскую эскадру из 36 линейных кораблей, множества бригов, фрегатов и транспортов. Вся эта армада была готова к отплытию в Балтийское море для уничтожения русского флота и захвата Санкт-Петербурга. Британский премьер-министр Уильям Питт-младший обратился к парламенту о выделении соответствующих кредитов. Однако его предложение совершенно неожиданно встретило бурный протест со стороны деловых кругов, не желающих терять свои стабильные доходы от выгодной торговли с Россией. Наша торговля с Россией всегда была нам наиболее выгодна, выступал видный представитель оппозиции Чарльз Грей. Она снабжала материалами наши мануфактуры и была отличным питомником для наших моряков. Наш экспорт в России доходит до двух миллионов фунтов стерлингов, а импорт около миллиона. Пошлины на экспортную торговлю составляют ежегодно более трехсот тысяч фунтов стерлингов. В этой торговле занято свыше трехсот пятидесяти наших кораблей. Спросим, осмотрительно ли прерывать такую выгодную нам торговлю? Русский посол в Лондоне граф Семён Романович Воронцов использовал для нейтрализации агрессивных намерений британского правительства собственные деловые связи, контакты с оппозицией и прессой, развернув самую настоящую антивоенную кампанию. Будучи блестящим аналитиком, он подошёл к проблеме с математической точностью. Вот что он писал о подготовке своей сложной задачи с оратником: Необходимо изучать характеры лиц, стоящих во главе управления, а также тех, кто мог бы их когда-нибудь сменить, ввиду весьма частых перемен министерств. Надлежит изучить все различные партии, которые разделяют страну и имеют друг на друга взаимное влияние. Несмотря на все трудности, я приложил все старания к изучению кажущегося хаоса, в основе которого, однако же, кроется порядок удивительный. Как покажут дальнейшие события, русский посол сыграет свою партию в Лондоне блестяще. Английское общество, особенно его деловые круги, были настроены категорически против войны. Война была просто невыгодна. Вот, оно нужно было сделать виноватым, и сообщив в Союзный Берлин, что английский флот не пойдёт в Балтийское море. Все неудачи просто свалили на министра иностранных дел Герцога Лица, который отозвал все приготовления к войне, после чего ушёл в отставку. Его же место занял умеренный и менее воинственный лорд Уильям Гренвель. В итоге Британия так и не выступила против России, а прусский король Фридрих-Вильгельм II Оставшись в одиночестве и без английского золота, не решился на самостоятельные активные действия. Ко всему прочему, у европейских партнёров появилась новая головная боль в виде революционной Франции, с которой они будут воевать ещё более двух десятков лет, подключив к этой войне, разумеется, ещё и Россию. Предварительный мир, заключённый генералом Шеффом Риппененным в Галац с турками, предусматривал расширение территории России за счёт бугско-днестровского междуречья при возвращении молдавских и валахских княжеств в османской империи однако турки не считались бы искусными переговорщиками если бы не попытались смягчить для себя условия уже достигнутого с ними соглашения обуывшего в шулму визиря вдруг сменил великий дорогоман блистательный порты князь мурузи который потребовал изменить содержание ряда статей уже заключенного предварительного мира, а именно: первое, Турция передает России не все земли между Бугом и Днестром, а сохраняет за собой обширные территории вдоль левого берега Днестра; второе, русские берут на себя строгое обязательство не строить крепостей на ново приобретенных территориях; третье, в мирном договоре не должно быть вообще никакого упоминания о Валахии и Молдавии. Османская дипломатическая интрига вполне могла бы сыграть на наискушенности в таких делах репнина и на стремлении Екатерины II как можно скорее достигнуть мира, но она разбилась о франдёрство вернувшихся к армии князя Потёмкина. В ходе личной аудиенции Морузи Григорий Александрович в ответ на его предложение произнёс свою знаменитую фразу: Если говорить о каких-либо изменениях, то он назначит границей реку Пруд, а если турки не согласятся, то Дунай. Введение всех последующих переговоров он повелел перенести в Яссы, куда и отбыл вскоре сам. Конец книги. Продолжение следует. Андрей Булычёв. Егирь императрицы. Книга 11. Война на Дунае. читал Сергей Уделов Октябрь 2023 года Тверь